Глава двадцать восьмая «Чрезвычайная тайна». «Нечего и говорить, что ЛБ устроила Руби жуткую головомойку за проникновение в офис на мейверик стрит Ты не имела права забираться в помещение, принадлежащее Спектру. Ну, с формальной точки зрения, это не было незаконным проникновением», — возразила Руби. «Вы ведь сами дали мне код для набора на замке. Я лишь позволила себе им воспользоваться». Если уж смотреть на это с формальной точки зрения, то ты взяла что-то, что тебе не принадлежало, и, по сути, это воровство». Известие о поездке в отель «Фонтан» начальнице тоже категорически не понравилось. «Во имя всего святого. Почему же ты не рассказала агенту Блэкеру о своих подозрениях, чтобы он сам со всем этим разобрался?» Конечно, у Руби имелись на то свои причины. Она могла бы сказать, что не хотела бросать тень на Лопес, Не хотела признаваться, что горела желанием сама заняться конкретным делом, но девочка решила не вдаваться в эти подробности. Впрочем, несмотря на то, что она получила нагоняй по полной программе, в глазах ЛБ мелькнуло что-то новое. Впрочем, вслух она только и сказала. «Хорошая работа, Редфорд». Потом она отвернулась, схватила телефон и принялась раздавать указания сотрудникам. А Руби справедливо предположила, что теперь она реабилитирована. На следующий день Руби было несколько странно возвращаться в школу. Ее переполняло чувство эйфории, когда она ехала на велосипеде на уроки, но едва девушка вошла в свой класс и села за свой стол, она почувствовала, как ее настроение начало стремительно падать. У нее появилось смутное чувство, что все самое интересное в ее жизни, скорее всего, завершилось. Еще вчера у нее имелась какая-то цель, ей требовалось доказать Спектру, что она чего-то стоит, а теперь что у нее осталось? Хорошая работа — это все, что она тебе сказала? Кванси пришел в негодование, когда встретился с Руби позже вечером, и подруга рассказала ему о разговоре с начальницей Спектра. Он поверить не мог, что самая самой девушка из всех, кого он встречал в своей жизни, с Руби Редфорд обращаются так, будто на пустое место. Кленси, нельзя забывать, что там не все, как в нормальной жизни. ЛБ занимается подобными вещами каждый день. Для нее это, возможно, пустяки. «Ничего себе пустяки!» — возмутился Кленси. «Ты спасла нефритового Буду. Это что, ерунда?» «В любом случае, мои предки были бы довольны», — сказала Руби. Правда, они, конечно, никогда об этом не узнают. Да, — согласился Клэнси, — тяжело быть супергероем, когда никто не знает, насколько ты супер. Вернувшись домой, Руби отправилась искать хитча. Дворецкий укладывал вещи. — Уже уезжаешь? — Ну, не прямо сейчас, но скоро. Сейчас ожидаю новое задание. Руби окинула комнату взглядом. Здесь было не так уж много вещей. Однако сейчас, когда Хитч упаковал свои вещи в коробки и чемоданы, казалось, будто из комнаты исчезло что-то неуловимое, душа ее обитателя. «Что происходит в спектре?» — спросила она. «Нужно ведь организовать серьезную охрану для музея. Помимо того, что мы собираемся установить лазерную сигнализацию, у нас еще есть охранники, нанятые банком. И, конечно, среди посетителей будут агенты спектра. Ах, да». Еще посол Кру оказался настолько любезен, что предоставил музею и своих личных секьюрити. Папа Кленси предоставил свою личную охрану? Ух ты, этот будто, похоже, важная персона. Детка, — сказал Хич, слегка сжав ее локоть, — не знаю, слышала ли ты, но это не Фритовый Будда-хатана. — А, теперь, когда ты мне объяснил, думаю, мои предки тоже смогут что-нибудь рассказать об этом. Хич подмигнул ей и продолжил снимать рубашки с вешалки. А тебе ничего от меня не нужно, с надеждой спросила Руби. Ты ведь сама понимаешь, малышка, что твоя роль закончилась. Ты сделала то, что нужно. Правда, скажем, откровенно не все законно, но мы в спектре тебе благодарны. Теперь тебе можно возвращаться к своим привычным делам, а я желаю, чтобы у тебя все и впредь наладилось. Да, что именно? Дразнить бедную миссис Дриска. Ну да, всю жизнь об этом мечтала. Расстроенная Робби ушла на кухню и свистнула. Бак тут же примчался неведомо откуда и застыл рядом, веляя хвостом. Ладно, по крайней мере, старина бак со мной. Надеюсь, ты меня никогда не бросишь, правда? Хотя бы пока в холодильнике есть корм. Пес в подтверждение лизнул ее в щеку. Мог бы, конечно, и зубы почистить, но все равно спасибо. Девочка почесала хаски за ухом. Затем Руби с собакой вышли во двор через черный ход и направились к воротам позади дома. Стоял прекрасный вечер. Солнце уже почти село за горизонт, и теплый ветерок ласково обдувал лицо Руби. Однако ей сейчас было не до красот природы. Точно так же она не обратила бы внимания и на грозу с ураганом. В груди ее застыл холод разочарования, чувство, к которому Руби Редфорд не привыкла.